Глава вторая. Поиски решений в пути. Все дальнейшее можно охарактеризовать всего парой слов. Конец света. Именно так я нисколько не преувеличиваю. Знаете, есть особый тип людей, которым ни в коем случае нельзя давать инициативу в руки. Так вот, Лилея Грейви оказалась одной из них. Я долго смотрела, как она бегала между оставшимися ребятами. Девушку она из группы дровосеков благоразумно исключила и раздавала им советы, как валить многовековой лес. Но потом мое терпение все-таки кончилось. «Эй, ребят, если хоть кто-то из вас гарантирует мне, что мы находимся все еще по нашу сторону границы, то я запросто выжгу весь этот участок к эльфийской бабушке», великодушно предложила я. Мои однокурсники тут же приободрились и выжидающие уставились на меня. Разумеется, я из чистой вредности сразу же охладила их пыл. Но если нас все-таки выбросило на восток дальше, чем мы предполагаем, то нас всех ждет участь мохнатых ежиков. Почему мохнатых? Тут же поинтересовалось любознательное создание с именем Сабрисы Арвиша. Потому что на оперении стрел Эльроу никогда не экономили, пояснила я. А при чем здесь лесные эльфы? Недоуменно спросила Альва, но ответить я не успела, так как в нашу беседу влезла Деточка. А ты точно поступила на мой факультет? Подозрительно глянув на Сапи, уточнила она. Та закивала словно игрушечный болванчик. Они похоже. Между прочим, горы Дроу являются своеобразной границей между Арайэль и Айлетом. И если нас выкинуло восточные гряды, то мы точно оказались в заповедных эльфийских ельниках. Еще глупые вопросы есть? Сабриса тут же замотала головой. Кажется, отдать ее на боевой факультет было не такой уж и плохой идеей. Возможно, наша Мегера сумеет привить ей хоть какие-то полезные навыки. Да и чувство самосохранения Лилии Грейви воспитывает сразу и навсегда. Наверное, поэтому ее так опасаются все маги-боевики. Рефлекс, так сказать. «Крис, поли все к демонам!» – крикнул мне Рыж, но, наткнувшись на мой чуть ироничный взгляд, пояснил, «Если бы мы забрались к крестным эльфам, то давно знали бы об этом». Уж остроухи точно не позволили бы нам разгуливать по своим заповедникам двое суток к ряду. Тут мне сложно было что-то возразить. Это у нас, по можно три месяца бродить и лишь на четвертый выйти к людям. А вот у Эро с этим строго, там получнику на каждый квадратный километр. Да и незваных гостей они встречают сразу стрелами, а раз никто из нас еще лишнее украшение не получил, то никаких проблем быть не должно. Криса, а ты вытянешь? Все-таки объем работы довольно большой, да и древесина еще живая, пропитанная соком. Леди Грейве изволила сомневаться, причем делала она это в своей обычной манере, то есть чуть щурилась и смотрела на меня, как на какое-то не слишком приятное насекомое. Хватит, даже без поддержки снежной справлюсь. Здесь же мне защиту сносить не надо, мягко поддела я, напомнив о нашей последней выходке, которая, кстати, произошла с ее молчаливого одобрения. «Ну тогда дерзай!» – хмыкнула Мигера и демонстративно отошла в сторону. Я же начала неспешно обходить будущую поляну по периметру, пытаясь найти удобную точку для построения заклинания. Может, с надстихийными конструкциями у меня проблемы с и рядом, но с огнем я договорюсь всегда и везде – бабушкино наследство. Наконец, определив более-менее подходящее место, я повернулась к любопытствующим. «Вас как, до угольков или до хрустящей корочки?» Чуть склонив голову к левому плечу, поинтересовалась я. «Ты о чем?» Будучи наиболее промиленейной, вопрос задала именно Сабриса. Остальные же поддержали ее весьма красноречивым молчанием. «Это я о том, что не только лес сейчас превратится в угольки, но и несколько излишне любопытных магов. А у меня шкура огнеупорная. Это уже Мадлен. У остальных тоже?» Или они решили самоубиться таким интересным способом? Так вот, я им в этом помогать не намерена. Да уходим мы, Крис, уходим, не ворчи. Широко улыбнувшись, Констант тут же протянул за гребущие ручки стоявшей рядом с ним Сабриси и мягко подтолкнул ее. Эх, не может он без внимания дам. Интересно, сумеет хоть кто-нибудь заставить его остепениться? Лично мне в это уже не верится. Проводив спутников взглядом, я тяжело вздохнула и принялась перепроверять расчеты, выводя формулы и внося попробочные коэффициенты прямо на земле. Я, конечно, большую частью практика, но лес – это такое место, где пожары совсем нежелательны. Особенно, если сам в нем находишься. В общем, надо было внести в базовую конструкцию примитивного огненного вала тьму, тьмущую всевозможных элементов, и при этом не повредить саму сердцевину заклинания. Короче, геморрой страшный. Итак, основными добавленными функциями должны стать способность к самоуничтожению, ничего сложного, но расчет довольно муторный, четкий радиус, сжечь собственных товарищей совершенно случайно мне не хочется, от отдельных вредных личностей можно будет и потом избавиться, а также возможность обратить в пепел даже живую древесину. Кажется, это все, остальное не столь существенно. Ладно, раз уж все расчеты сделаны, и даже как бы соответствует начальной технике безопасности а вось бровень о полю то можно приступать к самому действию мысленно притянув к себе искры из едва тлеющего в моей груди источника я наполнила энергией стоящий перед моим мысленным взором магический конструкт в тот же момент от меня во все стороны покатился огромный огненный вал это бушующая волна только состоящая не из воды а из чистого пламени Кстати, действительно очень похоже. Даже гребень пенился и шипел, как настоящее море в ветреную погоду. Но это все длилось не более пяти секунд. А потом созданная мной волна разбилась о деревья, растущие вниз зоны заклинания. Что же касается участка, который мне нужно было расчистить, ну, на нем остался лишь пепел. Да я. Вернее, я и пятачок травы вокруг моих ног. Все остальное было уничтожено напрочь. Заметка на будущее. Ба лучше не злить. Если на подобное способна я, не наделенная особенными талантами, то Марья Салиршей и вовсе все королевство может пустить пеплом по ветру. Сильна! протянула лилее Грейви, неспешно выходя из-за группы сохранившихся деревьев. Но за вычетом демонической силы это уровень любой сельской ведьмы. Я безразлично пожала плечами. Я никогда и не рвалась на передовую в рядах героев, отмечая магии. Мне ближе роль придворной тени, в тишине, затаившейся троном. Я вполне уживусь. Там и моих скромных умений хватит. Впрочем, речь сейчас не об этом. — Эй, Мадлен, теперь места хватит! — крикнула я, обращаясь к Драконессе, внущейся на самой границе выжженного пространства. — Более чем. — Спасибо, Крис. Я сейчас. И так, словно ее кто-то подгонял, она подбежала поближе ко мне и сменила непостась. Я невольно ею залюбовалась. Эх, люблю красивые вещи. Наверное, это единственное наследство, которое мне досталось от эльфийских предков. Но Мадлен действительно прекрасна в своей естественной форме. Чешуя всех оттенков золота сияет в лучах солнца. Узкая голова украшена аккуратной короной из небольших гребней. Они же тянутся вдоль всего ее позвоночника. И лишь самый кончик хвоста лишен костяных украшений. Зато на не о нем красуется весьма миленькая меховая кисточка. Как выяснилось спустя минуту, созерцанием я увлеклась излишне. Пока я в очередной раз наслаждалась видом золотого дракона в натуральную величину, остальные также подтянулись к нам. А кое-кто даже решил самоубиться экстравагантным способом. Мади, а ты можешь меня поднять?» Деловито поинтересовался наш мальчик одуванчик подобравшись вплотную к чешуйчатому боку нашей общей знакомой. Драконесса лишь важно склонила голову, подтверждая возможность этого действия. А вот я молчать не стала. «Эй, Май, не сходи с ума! Мне тебя еще вашим младыченцам вернуть нужно, и желательно в живом виде. И вернешь, причем если позволишь мне подняться на драконе вверх, туда же вовремя», твердо произнес Майсель, отметая все мои возражения. И когда он только успел стать таким жестким? Впрочем, сама виновата в том, что отношусь к почти пятисотлетнему другу, как к пацаненку. В каких бы условиях он не воспитывался, а кое-чего все равно должен был нахвататься в своего окружения, и мне не следовало бы об этом забывать. Делай, что хочешь, но если упадешь и разобьешься перед владычицами, будешь отчитываться сам. Хмуро бросила я и отвернулась. И как только рысь его терпит, совершенно неуправляемый мальчишка, вечно себе на уме. Впрочем, мастер моего одобрения не ждал, а потому уже успел устроиться на драконьей спине. Никогда не понимала желающих прокатиться на крылатой огнедышащей рептилии, мало того, что без седла, но даже и без каких-либо крепежных конструкций. Ладно, пусть творит, что хочет. Если уж его темные не отговаривают, то и я в это действо вмешиваться не буду. Я и без этого бунтующего потростка найду чем себя занять. Тем более, у дальней окраины выжженной поляны между деревьев показались наши охотники, и даже с дичью. Поэтому на какое-то время мы все отвлеклись на более насущные дела. И если бы не Сабриса, думаю, вряд ли бы скоро вспомнили о наших разведчиках. — Эй, Крис, Мади возвращается! — во все горло прокричала она, тыча пальцем куда-то в небо. Я лишь недоуменно покачала головой. И как это громкое создание умудрилось родиться леди Арвиши? Совершенно невоспитанная. Вернее, воспитывать-то ее воспитывали, но проку нет. Мне даже немного жалко герцога Немара. Не повезло ему с детками. Впрочем, сам виноват, что связался с Альвой. Хоть в этом вопросе, надо сказать, я не лучше его. Ладно, отложим проблемы моей личной жизни, а точнее почти полного ее отсутствия, на потом. Пока же лучше вернуться к нашим ушастым собратьям. Вернее, к одному из них, наиболее проблемному. Ну как? Взял обещанные ориентиры, подбежав к приземлившейся Мадлен, нетерпеливо спросила я у эльфа. Май в это время как раз искал способы спуститься вниз, чтобы не сильно покалечиться в процессе. Но пока это больше напоминало шоу одного актера. «Взял. К вечеру перемещу». Непривычными рубленными фразами ответил он мне и все-таки прыгнул. К счастью, высота оказалась не слишком большой, а потому обошлось без травм и переломов. Пара свиняков на мягком месте не в счет. «А почему не сейчас?» Тем временем начала допытываться я. Пока вы там летали, ребята с охоты вернулись, так что все в сборе, и припасы мы худо-бедно пополнили. «Потому что мясо еще нужно приготовить, если, конечно, ты не любишь троллью кухню», с несвойственным ему язвительными нотками, произнес майстер. Я, вспомнив ароматы, витавшие над национальными блюдами наших зеленокожих соседей, сглотнула тугой комок, вставший в горле, и замотала головой. От такого амбре мухи в полете дохнут. В общем, считайте меня изнеженной эльфийской леди, но подобными деликатесами я не питаюсь, не питалась и, надеюсь, в дальнейшем питаться не буду.